Джлоплайя из Ланзадонии. Эйла вдруг ощутила свой акцент и обрадовалась, что у нее чистая туника под паркой. Джлоплайя была такого же роста, как и она, возможно, чуть выше. У нее были материнские скулы, но лицом она походила на Джандалара, только нос был более тонко очерчен. Гладкие темные брови соответствовали длинным черным волосам и густые черные ресницы обрамляли чуть раскосые, но поразительно зеленые глаза. — Я рада познакомиться с тобой, — сказала Эйла. Джандалар часто вспоминал тебя. Рада, что он не забыл меня. Джоплая отступила назад, и Джандалар вновь обнял ее за талию. Вокруг столпились люди, и Эйле пришлось перезнакомиться с каждым. Всем было любопытно узнать о женщине, которую привел Джандалар, но их Испытующие взгляды и вопросы заставили ее чувствовать себя не в своей тарелке, и потому она обрадовалась, когда в разговор вмешалась джерика Мы можем задать вопросы и позже. Уверена, что у них есть что рассказать, но они должно быть устали. Идем, Эйла, я покажу тебе, где вы остановитесь. Животным нужно что-нибудь особое? Мне лишь нужно снять груз их и найти им пастбище. Волк останется с нами, если ты не возражаешь. Она увидела, что Джандалар увлекся разговором с Джоплайей и сама сняла вьюки с лошадей, но он тут же поспешил к ней, помог внести вещи в пещеру. «Кажется, я нашел место для лошадей, я отведу их туда. Ты оставишь повод на уине я привяжу удальца на длинную веревку. Нет, она будет рядом с удальцом». Эйла заметила, что ему так хорошо, что он даже не считал нужным о чем-либо спрашивать. — А почему бы и нет? Эти люди его родня. Я пойду с тобой и сама найду место для Уини. Они пошли к небольшой зеленой долине с ручьем, пересекающим ее. Волк отправился с ними. Привязав надежный удальца, Жандалар решил возвращаться. — Ты идешь? — спросил он. — Я останусь здесь еще на некоторое время. — Тогда я внесу вещи. — Да, сделай это. Казалось, ему не терпелось вернуться, и это было оправдано Она приказала Волку оставаться рядом с ней. Для него тоже все было вновь. Им всем требовалось время, чтобы привыкнуть к этому. Только не Джандалару. Вернувшись, она поискав, нашла его опять, увлеченного разговором с джоплаей Она не решилась вмешиваться в их беседу. Эйла позвал, он заметил ее. Я рассказывал Джоплайе об Уимезе. Покажешь ей позже наконечник, который он тебе подарил?» Она кивнула. Джезалар опять повернулся к Джоплайе. «Подожди, пока не увидишь это. Мамутои — прекрасные охотники на мамонтов. Они насаживают на копья кремниевые наконечники, а не костяные. Эти пробивают самую толстую кожу, особенно если лезвия тонкие. Уимез придумал новый способ их изготовления. Наконечник обтесывается с двух сторон, но не так, как грубое топорище, тонкими слоями. Он может сделать наконечник длиннее моей ладони, но такой тонкий и с невероятно острыми краями. Когда Джандалар объяснял новый способ изготовления наконечников, они с Джаплайей стояли так близко, что тела их соприкасались И от этой случайной их близости у Эйлы стало вдруг тяжело на душе. Они жили рядом, когда росли. Какие тайны доверял он ей, какие радости и горе они пережили вместе, какие разочарования и победы они делили, когда обучались трудному искусству работу с кремнем. Насколько лучше, чем она, Джаплая знала его. Раньше они оба были чужими для тех, с кем встречались, а сейчас чужой была только она. Он опять повернулся к Эйли. — Что если я пойду и принесу этот наконечник? — В какой сумке он лежит? — спросил он уже, поворачиваясь к пещере. Она объяснила ему и нервно улыбнулась темноволосой женщине, когда он ушел. Обе молчали, пока вскоре не вернулся Джандалар. — Джаплайя! — Я позвал и Долонара. Мне так хочется показать ему этот наконечник. Как только к ним присоединился Даланар, Джандалар осторожно развернул сверток и показал прекрасно сделанный кремниевый наконечник для копья. Увидев его, Даланар взял в руки изящный предмет и внимательно рассмотрел его. — Это работа мастера. Я никогда не видел такого мастерства! — воскликнул Даланар.